Два подававших надежды историка нашли свое место под солнцем. Опыт экспедиций у них был. Деньги на снаряжение заняли у институтского приятеля, сумевшего разобраться в хитросплетениях бизнеса 90-х. Подобрали компаньонов. Сахар порекомендовал своих школьных друзей, Лешего и Глыбу, ослуживших в десанте, а теперь медленно дрейфующих к бандитам. И команда сформировалась.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 Это делало удовольствие от соприкосновения с магической энергией более острым. Жаль, луна закрыта. Малюсенькие капли едва моросящего дождя заставляли тело ведьмы блестеть в свете факелов, создавали впечатление, что кожа намазана маслом. Покачивая бедрами, Марина медленно подошла к гробу и грациозно уселась на живот покойника. «Посмотрим, что у тебя есть». Изогнулась, взяла фотографию и и легко улыбнулась серьезному лысоватому мужчине в очках. «Красавчик — Красавчик! Крохин сглотнул изо всех сил, загоняя внутрь поступающий страх. — Покойник! Он уже покойник! Обычный кусок мяса! — Кстати, я тебе говорила, что мы упустили Мурзу? — поинтересовалась Марина, устанавливая фотографию в изголовье гроба. — Что?! — Не ори! Ты меня сбиваешь! Одной рукой девушка раскрыла рот трупа, второй сделала пару пасов, прошептала заклинание, и под ее ладонью возникла маленькая белая облачка. Мурза приходил к Лужному, но ушел до того, как там появился мой человек. — А Лужный? — О нем можно забыть. — О Мурзе? Облачко засверкало разноцветными искрами и пришло в движение, постепенно приобретая форму воронки. Марина повернула голову и посмотрела на Крухина. — Ты его упустил! — — Ты, получается, тоже, — огрызнулся Виктор. — Если бы ты не напортачил на Волге, нам бы не пришлось искать Мурзу в Москве. — Накладки, возможно, в любом плане. Облачко втянулась в рот мертвеца. Ведьма закрыла его и подержала некоторое время, не позволяя раскрыться. — А если бы ты мог добраться до клада самостоятельно, нам бы не потребовались ни Лужный, ни его тупые копатели. — Почему я? — угрюмо спросил Крохин. «Ты мужчина!» — улыбнулась ведьма, проводя рукой по лбу трупа. «Ты должен уметь убивать!» «А ты колдунья!» «Я женщина слабая, нервная!» «Кровь меня шокирует!» Девушка сняла с пояса короткий кинжал и аккуратно, но сильно ударила мертвеца под ребра. Поерзала, устраиваясь удобнее, и стала медленно зарезать грудную клетку. Кинжал, судя по всему, был навский. Только оружие темных с такой легкостью проходило сквозь кости, а использовать при построении заклинаний зачарованные клинки не рекомендовалось. Крохин ощутил накатывающую дурноту. Он перестал бояться. Но вид поднимающихся костей нервировал Виктора. — Меня смущает, что Мурза ушел буквально перед приходом убийцы, — невозмутимо продолжила Марина, орудуя над трупом. — Это странно, — Крохин замялся.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 Галамарана, Качежмарата, Эурфаса. Эгнтау кавилья яйун!» Марина затряслась. Столбы пламени наклонились, сомкнулись, образовав над ведьмой огненную арку. Покойник открыл глаза и... Схлипнул? Крохину показалось, что да. Из разрезанной груди трупа вылетело черное облако, словно потревоженное ветром горсть черного пепла, словно рой черных мошек.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 Неподвижно стояли два истукана с лопатами. Они покинули кладбище примерно через час. Покурили, привели себя в порядок, приказали оболваненным работягам вернуть могилу в исходное состояние и, убедившись, что захоронение приобрело пристойный вид, отправили их спать. Утром могильщиков ждет головная боль и провал в памяти. Фотографию Марина прихватила с собой. Родственникам не стоит видеть ужас, что отпечатался на изображении мертвого человека. В машине девушка поработала над лицом Крохина, ликвидировав последствия мощного рыцарского удара, после чего вновь закурила и включила зажигание. — Зачем тебе все это? — тихо спросил Виктор. — Не походы на кладбище. Смысл колдовских занятий ускользал от понимания Крохина, а их опасный замысел, который уже привел к смерти восьми человек а Виктор знал, почему он сам согласился на ужасную авантюру, не видел другого способа избавиться от патологической трусости, но при этом абсолютно не понимал, из-за чего рискует Марина, почему ставит под удар карьеру. Когда все начиналось, Крохин удовлетворился коротким «наше приключение поможет мне в исследованиях». Однако теперь, увидев, что девушка способна наложить заговор слова, а Виктор решился на повторный вопрос Зачем рискует сильная и перспективное ведьма? — Я уже говорила, Витя, — спокойно ответила Марина. — Наш замысел поможет мне в исследованиях. И едва не добавила. Уже помог. — Но ведь ты умеешь чертовски много. Только то, что умеют все остальные, — задумчиво произнесла девушка. — До встречи с тобой я шла протаренной дорожкой. Теперь я ищу нечто уникальное. — До встречи со мной... «Ты уникален, Витя, и ты это прекрасно знаешь!» Марина ласково провела рукой по его щеке, потянулась и крепко поцеловала в губы. «Ты настоящее сокровище!» Подобные слова Крохин слышал редко и только от Марины. «Господи, я все отдал бы за то, чтобы так говорила Карина!» «Скажет!» Пока же приходилось довольствоваться губами и телом Марины. Виктор отстранился и тихо произнес, «Если у нас все получится, я потеряю свою уникальность. Зато я увижу, как работает артефакт и смогу закончить исследование». Ведьма нежно улыбнулась. «Не волнуйся, Витя, мы одинаково нужны друг другу и обязательно доведем дело до конца. Вместе».